В сценах насилия ей приходилось участвовать лишь в качестве жертвы. Короче, она выказала себя горячей сторонницей пьесы. Присутствовавшие актеры решили просить комеди францез принять Генриха Третьего вне очереди, и начитки пьеса прошла на аплодисменты. На следующий день едва Дюма появился в Пале Рояле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 Я готов от них отказаться. А на какие средства вы собираетесь жить, это, господин барон, касается только меня. На следующий день выплата жалования была приостановлена. Но у Дюма был свой план. Он собирался через посредство Беранже обратиться за помощью к банкиру Лафиту.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 Репетиции проходили без особых происшествий. В исполнении Жуанни Дегис был старым солдатом, мужественным и решительным. Он великолепно произносил фразы под занавес, которые всегда звучали неожиданно и эффектно. Сен-Поль, пусть приведут тех, кто убил Дюга. А теперь